«Двужильный он, что ли?» — удивлялся богатырь. Царь Соломон затянул песню. Слова были незнакомые, но боевые. Жихрь понемногу освоился и стал подпевать. «Позади земля родная, впереди пески синая, На груди мой на наперевес». Вернулся Китоврас, доложил, что все в порядке, и снова поскакал вперед.